Ричард Пауэрс, создатель «Эхо». Перевод с английского Анастасии Колесовой. Читает Юрий Гуржий. Чтобы обрести душу, надо потерять ее. Александр Лурия. Александр Романович Лурия, 1902-1977. Выдающийся советский психолог и врач-невролог, Один из основателей нейропсихологии. Часть 1 Я — никто. По правде сказать, все мы потенциально ископаемые, несущие в своих телах незавершенность прежних состояний, следы мира, в котором живые существа проплывают по небосклону с не меньшим постоянством, чем облака из века в век. Лорен Айзли необъятный путь — щель. Лорен Айзли, 1907-1977. Известный американский антрополог и натуралист, один из наиболее прославленных американских эссеистов XX века. Вечере это журавли все продолжают пребывать, струящимися лентами, падая с неба. Вереницами стягиваясь со всех сторон, догоняя угасающую вечернюю зарю, Десятки канадских журавлей опускаются к тающей реке. Собираются группами на островках суши, пасутся, хлопают крыльями, перекликаются, извещают о прибытии волны массовой эвакуации. В пернатых все больше с каждой минутой воздух рдеет криками. Изогнутая шея, ноги в струнку позади. Загнутые вперед крылья длиной в человеческий рост. Растопыренные, словно пальцы, первостепенные маховые направляют птицу по ветру. Голова цвета крови поникает крылья складываются, облаченный в рясу священник, склоненный в молитве благословения. Земля все ближе, и хвост изгибается в чашечку, Выпячивается брюшко. Ноги вытягиваются вперед, вывернутые колени болтаются, как сломанные шасси. Очередная птица падает следом и, спотыкаясь, ищет себе место на переполненном перевалочном пункте. широкой, чистой и надежной полосе земли, растянувшейся на километры вдоль реки. Темнеет рано, и так будет еще пару недель. Небо, пробивающееся светло-голубым меж зарослями ив и тополей, вспыхивает на мгновение розовым и гаснет в индиго. Река Плат в объятиях позднего февраля над водами висит ночная холодная дымка, от которой покрывается инем прошлогоднее осеннее жниво. все еще растущее на полях рядом с берегом взвинченные птицы ростом с детей Толпятся крыло к крылу на участке реки, который научились находить по памяти. Из века в век они слетаются сюда к концу зимы, пустилая болотистые земли. В свете сумерек проглядывает в них что-то от ящеров. Древнейшие летающие существа на земле, недалеко ушедшие от птеродактилей, Стоит ночи опуститься на землю, и мир будто снова только что рожден. Та же ночь, что и 60 миллионов лет назад, когда зародилась миграция. Полмиллиона птиц, 4 пятых всех канадских журавлей на земле, устремляются к этой реке. Находят центральный пролетный путь, вырисовывающий песочные часы по континенту выдвигаются из Нью-Мексико, Техаса и Мексики, преодолевают сотни километров за день, чтобы пролететь еще тысячи в последующие, прежде чем, наконец, достигнут сохраненных в памяти гнезд. На несколько недель этот участок реки становится пристанищем для многокилометровой стаи. Затем, к началу весны, они взмоют в небо и улетят прочь на север, к Соскочевану, на Аляску или еще дальше. Так было всегда, так будет и в этом году. Пернатые невероятным образом могут найти маршрут, проложенный за столетие до того, как они узнали о нем от родителей. И каждый журавль помнит о пути, который ему еще предстоит пролететь. Журавли настоящего снова толкутся по избивающимся протокам, хор криков, Весь следующий час звенит в пустеющем воздухе. Они хлопают крыльями и переминаются с ноги на ногу, узбудораженные долгим перелетом. Одни ломают заледеневшие веточки и бросают их в воздух, другие выплескивают беспокойство, ввязываясь в драки. Наконец, птицы замирают на ногах ходулях и погружаются в чуткий сон. Большая часть в воде, остальные неподалеку, на обкромсанных полях. Виск тормозов скрежет металла по асфальту, пронзительный вскрик, потом еще один, вспугивает стаю. Пикап описывает в воздухе дугу, входит штопором в землю. Шлейф дыма задевает журавлей. Они взвиваются в небо, хлопая крыльями. Охваченное паником полотно поднимается с земли, Кружит и снова опускается. Крики, издаваемые существом, вдвое крупнее их, раздаются на километры, а потом затихают. К утру криков как не было. Снова есть только здесь и сейчас. Речные протоки, нивы ненужного зерна, что поторопят стаи на север, за полярный круг. С первыми лучами солнца ископаемые оживают. Разминают ноги, пробуют морозный воздух, вольно скачут, распахивая клювы к небу, а затем, словно ночь ничего не отнимала, рассветные журавли, забыв обо всем, кроме настоящего, начинают танцевать. Так, как танцевали еще тогда, когда появилась река.